Кольцо с изумрудом. Дождь еще шел, когда она, поскребясь тихо, как мышка, открыла дверь и вошла в комнату. Силуэт отделился от темноты. Видимый, осязаемый, прокрался вдоль стены и юркнул в постель под одеяло. Она прильнула всем телом. Дыхание море, кожа лед, прикосновение пламя. Ее волосы щекотали ноздри. Даниэль затаил дыхание, сморщил нос, но, не выдержав, чихнул и проснулся. На подушке, рядом с его лицом, расположился Дракула. В первое мгновение, когда реальность еще не прояснилась до конца, Даниэль был разочарован. Сон, только лишь сон. А после вспомнил все, что произошло накануне. «Ты что, научился проходить сквозь стены?» Он сплюнул кошачью шерсть, случайно попавшую в рот. «Мяу!» – неопределенно ответил Дракула, приоткрыв один глаз. Даниэль осмотрелся. Дверь и вправду была заперта. Как кот проник внутрь, оставалось загадкой. Хотя этот вопрос волновал сейчас меньше всего. Еще ночью Даниэль решил во что бы то ни стало выполнить обещание и доставить Сольвейк в Париж, но теперь сделать это было гораздо труднее. Казалось, он снова угодил в ловушку, как и шесть лет назад, доверив сердце не той женщине. И хоть Сольвайк не давала обещаний, ее слова ранили ничуть не меньше тех, что однажды пришли с полевой почтой прямиком в окоп, в руки, перепачканные сажей и кровью. Но письма больше не было, а значит, не было и прошлого. Наверняка и самой Сольвайк не раз разбивали сердце. Эта мысль показалась спасительной не от того, что Даниэль жаждал отмщения или справедливости но от того, что могла послужить оправданием. Крохотный луч надежды пробрался в номер вместе с солнцем и порывом ветра. Даниэль поежился. После дождя воздух еще не согрелся, а окно было распахнуто настежь. «Так вот, как ты здесь очутился», — догадался он и потрепал спящего кота по макушке. Две комнаты, две одинокие души, запертые в них, объединял хлипкий парапет». Почти весь путь до Безье, городка, где путешественники условились встретиться с сумасшедшим Тодором, Сольвейк молчала. Даниэль смотрел на дорогу, стараясь не думать о вчерашнем разговоре. Нет-нет, он слышал тяжелые прерывистые вздохи на соседнем сиденье. Несколько раз в них просачивались звуки «а», «ох», «я», но так и не превращались в полноценные слова. А когда фургон пересек границу Франции, Сольвейк затихла и отвернулась к окну. Даниэль надеялся увидеть лавандовые поля, но к августу цветы уже отошли или же были убраны местными фермерами, и теперь повсюду простирались бесконечные зеленые степи. С другой стороны дороги велась линия дикого пляжа. Море то подходило ближе, то удалялось, прячась за одинокие домики и гостевые шато. В приоткрытое окно поочередно лились запахи вареной кукурузы, просоленных водорослей и горьких трав. Солнце не показывалось с самого утра. Тучи, будто воздушные шары, прицепились к фургону и следовали за ним по пятам. Даниэлю прежде не доводилось бывать на юге Франции, и теперь он силился запомнить, впитать как можно больше красоты, безмятежности, чтобы наложить новую картинку поверх той, что навсегда отпечаталась россыпью шрамов на груди. «Остановитесь!» Он так проникся тишиной, что голос Сольвейк заставил его вздрогнуть. «Зачем? Прошу», добавила она уже мягче. «Я должна сказать вам кое-что». Даниель нехотя заглушил мотор, свернув на обочину. Фургон встал, зажатый между морем и полями, между небом и землей. «Простите меня за то, что я наговорила вчера». Сольвейк выпалила это на одном дыхании, щеки вмиг стали понцовыми. «Я понимаю». «Нет, дайте мне закончить». После короткой внутренней борьбы она, наконец, посмотрела на Даниэля. «Вы были правы. Я действительно давно устала от вечности. Устала бегать от себя самой. Но и последние пятьдесят лет в Варне не были столь прекрасны. Мне казалось, я нашла место, где смогу скоротать еще пару сотен лет. Но я ошибалась. Сам город душил меня. Я растворялась в нем и почти исчезла. А потом... Появились вы и напомнили, что значит жить, не оглядываясь назад, что значит ощущать себя живой. Но когда Массиму отказался забрать свою мечту, та робкая надежда, которую я питала, погасла. Я испугалась и поэтому оттолкнула вас». Сольва их замолчала. По глазам Даниэль видел, что она говорила искренне. Слова шли от сердца, и потому дались ей с таким трудом. Что-то внутри надломилось. Лопнула, как мыльный пузырь, и вылилась бальзамом на душу, тягучим, сладким, но также горьким, точно гречишный мед. Даниэль не ожидал, что так скоро и легко простит Сольвы к ее слабость, временное помешательство. Он взял ее за руку. «Я тоже расскажу вам историю, которую прежде не рассказывал никому». Он выдохнул, ощущая покалывание в области сердца. Когда объявили, что Великобритания вступает в войну, Я не мог остаться в стороне. Совесть не позволила бы мне. По дороге мимо них промчался щегольской автомобиль без верха. Мужчина за рулем смеялся, а рядом сидела девушка в голубом шарфе. Он развивался, точно гонимая ветром морская волна, оставляя после себя шлейф дорогих духов. Французы всегда оставались французами. Такой же была мать Даниэля. Ее французские корни пробивались наружу ростками невесомой элегантности, едва ощутимой, но столь яственной во всем, за что бы она ни бралась». С грустью улыбнувшись собственным мыслям, Даниэль продолжил. «Меня и других добровольцев определили на север Франции, в Лиль, и сразу же мы угодили в пекло». Он поморщился. «Я не хочу погружаться в воспоминания, но скажу лишь одно. Я никогда не думал о войне так, хоть и не питал романтических иллюзий, как некоторые из моих товарищей». Реальность оказалась намного хуже самого страшного кошмара, который только можно вообразить. За месяц я потерял почти всех, с кем успел подружиться, и выжил лишь чудом. Точнее, Даниэль на миг зажмурился, словно то, что он собирался сказать, причиняло большую боль, чем все ужасы и потери. Там, в этом аду из пепла, пота и крови, меня спасала только одна мысль – мечта. В Англии меня ждала девушка – Роуз. Мы были знакомы с детства, ее родители жили по соседству и часто заходили в мамин книжный магазин. С ними приходила и Роуз. Мы любили играть в подсобки, разглядывали картинки в книжках и тогда же совершенно по-детски решили, что однажды непременно поженимся. Я был ее ланселотом, она моей Гвиневрой. Лицо Сольвейк снова вспыхнуло, пальцы дрогнули. И как ланселоту... Мне суждено было остаться с разбитым сердцем. Единственным лучом света в окопах были письма, ее письма. Сначала они приходили каждую неделю. Я ждал их, но никак ждут праздника, нет. Я ждал их, как глотка свежего воздуха. Эти письма напоминали мне, что где-то там, за проливом, есть жизнь. Там есть дом, семья, рутина, привычная и размеренная тоска, которая оказалась лучшим, что есть на свете. По дороге, поднимая пыль и шурша шинами, проехали еще два автомобиля. Один из них посигналил фургону на обочине, Даниэль посигналил в ответ. Сольва экзотыла дыхание, ожидая продолжения истории. Он не стал терзать ее и снова заговорил. Со временем письма стали приходить реже. Я был огорчен этим, но не задумывался о причинах. На это попросту не хватало сил. И когда пришло последнее... Я даже не сразу понял смысл слов. Чтобы спать на земле под грохот снарядов, нужна привычка». Даниэль горько усмехнулся. «Я перечитал письмо трижды. Рози писала, что сожалеет. Писала, что хочет быть честной со мной. Писала, что встретила другого. Вы не поверите Фру, но его звали Артур, Артур Хобстон. Я знал его, хоть и не лично. Его семья тогда владела половиной Манчестера. Рози клялась, что любит его, и все, что мне оставалось, поверить ей. Но как же я разозлился, я почти потерял остатки разума, и мое безрассудство в бою обернулось ранением. В госпитале в Париже и после на родине пришла боль, и причиной были вовсе не свежие раны. И вновь Даниэль был поражен тем, с какой легкостью он открыл сердце Сольвейк. Его словно вело провидение. Чувство тонкое, подобно дрожащей струне но столь же твердое, звучащее одновременно под ребрами и в ушах. Это не было ошибкой. Все, что привело их сюда, на обочину дороги неподалеку от Безье. Я хранил это письмо много лет, как напоминание о предательстве, которое невозможно простить, и только недавно избавился от него. Как? Я отдал его тому чудику, французу, который обменял фургон на ваш магазин. И что же он дал вам взамен? Он сказал все, что нужно, у меня уже есть. «Но почему вы решили отдать письмо?» Даниэль улыбнулся и сжал руку Сольвейк. «Потому что он был прав». Ее дыхание участилось. «Вы подарили мне надежду, Фру. И обидела вас». «Нет, вовсе нет. Война давно кончилась. И я понял это благодаря вам». Дракула, наблюдавший за разговором из глубины фургона, Теперь он устроил лежанку на чемодане Соль Незаметно подобрался ближе и принялся тереться о ноги. В небе, наконец, вспыхнул просвет. Солнце прорезало мешковину туч и явилось во всей красе, предвещая теплый прованский вечер. Знаете, Фру, для таких историй больше подходят звездные ночи. Уверена, у нас еще будут такие». Она улыбнулась точно само воплощенное лето. «Истории или ночи?» Ночи для историй и истории для ночей. Что ж, это меня устраивает. Безье почти не изменился, если не считать электричество и машин на мощенных улочках. Город хранил дух старой Франции, как хранят драгоценную брошь в шкатулке, изредка доставая, чтобы смахнуть пыль, очистить от ржавчины и с гордостью украсить ее лучший наряд. Сольвейк надеялась вновь прогуляться по величественному мосту через реку, которая делила Безье пополам. Именно на ее берегу, в старой части города, путешественники условились встретиться с Аннет. Теперь, когда в их маленьком доме на колесах, Сольвейк поймала себя на мысли, что действительно считает фургон домом. Воцарился мир, она с нетерпением ждала встречи с подругой и человеком, спасти которого ей следовало очень давно. Кольцо с изумрудом, завернутое в трепицу лежала на дне чемодана. Мечта звездочета – самая чистая и светлая из всех, что Сольвейк доводилось держать в руках. Постоял и двор, а ныне гостиница с прекрасным видом на реку Орб. К радости Сольвейк был там же, где и прежде. Стены его, подточенные временем и водой, нависали над грудой серых одноэтажных домиков, которые, точно диковинные грибы, росли вдоль пляжа. Внутри, как и много лет назад, царил застоявшийся запах сырости, И потому желающих провести здесь ночь было не слишком много, и все же эти места оставались дороги сердцу Сольвейк. Предаться воспоминаниям не удалось. Аннет обрушилась на нее как ураган, едва не снеся с ног. Так быстро? Как ты успела? Удивилась Сольвейк, выбравшись из удушающих объятий. На самолете, дорогая, как же еще? Аннет сияла беспечной улыбкой. Путешествие действительно пошло ей на пользу. Или дело было в мечте? За спиной Аннет маячил другой призрак прошлого. Тодор выглядел посвежевшим, причесанным, одетым в новый выглаженный костюм. «Прости, что набросился на тебя тогда». И все же голос был слаб. «Ты привезла ее? Неужели это правда?» Сольвой кивнула. «Идемте наверх». Она оглянулась на скучающего за стойкой портье. «Нам не нужны лишние глаза и уши». От внимания Сольвейк не укрылась, как Аннет взяла тодора под руку, поднимаясь по лестнице. Даниэль подхватил поклажу. Дракула побежал впереди, то и дело оглядываясь на процессию. В номере было душно, и Сольвейк распахнула окно, чтобы впустить немного свежего воздуха. Несколько секунд она любовалась видом: каменный мост, потомок средневековья, неспешно гуляющие по нему туристы, цветные дома по ту сторону реки. Когда все расселись, Даниэль по обыкновению устроился на краю кровати, Дракула взобрался ему на колени, Аннет, обмахиваясь шляпкой, заняла кресло. Сольвейк достала из чемодана трепицу. Тодор, который в нетерпении остался стоять посреди комнаты, вздрогнул. «Я не стану больше терзать тебя ни минуты». Развернув трепицу, Сольвейк протянула ему кольцо. Сверкнул изумруд заключенный в серебряном ободке. Едва дрожащие пальцы Тодора сгребли кольцо. Номер затопила мерцающая тьма. Сотни синих и зеленых огоньков взметнулись в воздух и тут же, кружась, осели на потолке. Они собрались в созвездие, и их холодный свет засиял словно дневной. Привычное волшебство вновь поразило Сольвейк своей красотой. Оно иссякло спустя миг. Сольвейк моргнула, а когда открыла глаза, все было по-прежнему, изменились только выражения лиц. Даниэль удивленно озирался по сторонам, Аннет хлопала ресницами. Тодор же, словно другой человек, стоял напротив Сольвейк, сжимая в руке кольцо. Казалось, что звезды, мгновения назад украшавшие потолок, теперь искрились в его глазах. От былого безумия не осталось и следа. Он снова был тем отчаянным романтиком, что появился на пороге фургончика 50 лет назад. Тодор и сам не мог поверить, что его мучениям пришел конец. Он схватил руку Сольвейк и принялся отрести. «Спасибо, спасибо тебе!» А следом кинулся к Даниэлю. «И вам!» Аннет вмиг очутилась рядом и бросилась Тодору на шею. Он обнял ее, а затем поцеловал. Сольвейк, не выдержав, рассмеялась. С души упал еще один камень. Она вдруг подумала, что даже если сама никогда не станет смертной, то будет хранить этот момент у самого сердца до скончания времен. «Так вот, значит, как?» Спросила она, улыбаясь во весь рот. «Вот так!» Аннетта оторвалась от Тодора и заключила в объятия подругу, зашептав на ухо. «Все было не зря. Компас привел меня к нему». Сольвой Ольвой кукраткой взглянула на Даниэля. Он выглядел на удивление расслабленным в компании двух людей, которых когда-то поймал на воровстве. Тодор подошел к окну, высунулся наружу и задрал голову вверх, к небу. Спрятав глаза от солнца ладонью, он шумно вдохнул, словно сто лет просидел в темнице глубоко под землей. «Знаете, я никогда не умел смотреть под ноги, но так ни разу и не споткнулся», — сказал он с усмешкой. «Мои родители были бедны, но деньги не волновали их. Они научили меня видеть красоту там, где ее не замечали другие. Мать всегда тянула к земле, она любила копаться в огороде». Привечать каждый тщедушный росток жизни, чтобы дать ему шанс. А отец... Он смотрел на небо. «Это и есть крыша над головой, сынок», — говорил он. «Что же еще надо? Пока небо не рухнет на нас, все поправимо». Он знал все приметы и мог с точностью определить погоду, слушая птиц или глядя на ранний восход. Тодор обернулся, сложив руки на груди. «А я пристрастился к звездам». Мне нравилась их недвижимость, надежность. Для меня звезды были тем единственным, на что можно положиться при любой погоде и любом урожае. И хоть порой они скрывались за тучами, я знал, они там, далекие маяки, способные указать путь даже во тьме. Я страстно желал обучиться науке чтения карты звездного неба, но не имея за душой ни гроша, мог полагаться лишь на свои глаза. Я выучил все созвездия, какие были видны. Дал им название и назвал себя звездочетом. Когда я впервые увидел звездопад, я словно лишился рассудка. Тодор усмехнулся, он и сам понимал, насколько это близко к правде. Ночное небо, скрикотание сверчков, запах моря. В тот миг я действительно ощутил вечность, а утром я нашел в траве это кольцо. Никто не знал, как оно очутилось у нас в огороде. Может, его обронила какая-то дама, Одна из тех, что покупали овощи у моей матери. Но для меня, девятилетнего мальчишки, это было чудом. Тогда я решил, что одна из звезд свалилась прямиком мне под ноги. Хозяйка кольца так и не объявилась, и мать разрешила оставить его. Так у меня появилась мечта увидеть самый прекрасный звездопад из всех. Повзрослев, я стал путешествовать. Нанимался сезонным рабочим то тут, то там, Я следовал за звездным небом. Оно вело меня. И всякий раз, как мне удавалось повстречать это чудо, я снова чувствовал себя бессмертным. Мне стало казаться, что одной жизни не хватит, чтобы впитать в себя всю красоту этого мира. А после я встретил... Тодор Кивком указал на Сольвейк. Ее сердце болезненно сжалось. «Я не должна была забирать у тебя мечту». «Ты была права. Я отдал ее сам». Он улыбнулся печально и отрешенно. «И только побывав на краю бездна отчаяния, я понял, как много значила для меня эта мечта». Тодор подошел к Аннет и, взяв ее руки в свои, опустился на колени. Он протянул ей кольцо. «Самая прекрасная звезда сама нашла меня». Она затаила дыхание и покраснела, как не краснела ни разу в обществе знатных господ. «Останешься ли ты со мной, пока небо не рухнет на нас?» Сольвейк застыла, боясь нарушить магию момента. Аннет взглянула на нее, словно бы повторяя «Все было не зря». «Даже если рухнет», — наконец сказала она, обращаясь к Тодору. «Я все равно останусь с тобой». «Тогда прими это кольцо, эту мечту, в знак моей привязанности». Он надел кольцо на палец Аннет. Оно село как в литое, как если бы она сама обронила его тогда. Утро едва посеребрило тихие воды Орба, но день уже обещал быть жарким. Проснувшись раньше всех, Сольва их спустилась на берег. Солнечные лучи плавали в реке точно крохотные золотые рыбки. Ей вновь пригрезился неуловимый плавник. Безумная ночь, какие-то это безумное путешествие, подходила к концу. Впереди маячил Желанны и в то же время неотвратимый Париж. «О чем ты задумалась?» От неожиданности Сольва вздрогнула. Из-за ее спины, потягиваясь, вышел Тодор. «Тебе тоже не спится?» «Я сидел здесь всю ночь». Он махнул рукой в сторону моста. «Не смог устоять. Я соскучился по звездам». «А как же Аннет?» «Она ужасно устала. Но ничего. Скоро будет прекрасный звездопад, и я покажу ей свою мечту». «Все случилось так быстро». Когда она привезла письмо, я не поверил ей, но отправился следом. Знаешь, я просто не мог отпустить ее. Оказалось, достаточно двух минут, чтобы понять, с кем ты хочешь провести вечность. Сольвейк знала, знала, как никто другой. Знала с самого начала, с той минуты, когда кудрявая голова показалась в разбитом окне фургончика. Знала, но не желала признавать. «Ну а ты?» — спросил Тодор, будто прочел ее мысли. Нашла свою мечту. Солнечные зайчики на поверхности реки гонялись друг за дружкой. По старому мосту, скрипя и пошатываясь, проехала конная повозка. Возничий бросил в воду камушек, и он тут же ушел на дно, оставив после себя круги и веер брызг. «Да», — сказала Сольвейк, щурясь от набирающего силу света. «Я хочу увидеть Париж».